«Пятнадцать часов 19 минут. Двенадцатый участок. Комната отдыха. Дом сумасшедших». Крик доносился из комнаты отдыха. Резкий, пронзительный. Судя по голосу, орал Райан, и он был в бешенстве. «Не причиняй ему боль! Не причиняй ему боль! А черт возьми!» Кейт подбежала к двери как раз вовремя, чтобы увидеть, как Райан шарахнулся назад, обеими руками цепляясь за свое лицо. Что-то пролетело через помещение по воздуху, прежде чем он окончательно потерял равновесие и упал назад, опрокинув по пути кофейник, полный кофе. Его голова проскользнула в сантиметре от стола. Кофейник последовал за Райаном, разбившись оглушительным звоном. Эспозитор резко закрыл рот, издававший громкие звуки, и широко открыл глаза. Бедняга находился в таком шоке, что даже не обратил внимания на то, что большая часть кофе оказалась на нем. Кассел наклонился и помог Райану сесть. Кейт мягко положила руку на плечо Эспозита. «Что произошло?» Он подскочил, как ужаленный, и завертелся вокруг, тараща глаза еще больше. «Беккет это было!» Его рот был открыт, но он никак не мог выговорить слова, судорожно сглатывая через каждый раз. «Это пролетело по воздуху!» Он, наконец-то, смог членораздельно выговорить фразу. «Как нападение камикадзе!» «Да что пролетело это «Харек! Он был в этом помещении!» Кейт повернулась к Райану, сидящему на полу и закрывающему лицо рукавом пиджака. «Касл, дай ему салфетку!» «Харек выпрыгнул из кабинета!» «Он был в засаде!» — прошептал Эспозита. «Не будь дураком! Он прятался, а мы его испугали!» Раен протянул руку, чтобы забрать салфетку, и трое из них замолчали в шоке, уставившись на его лицо. Кассел даже откинулся в сторону, присев на пол и прислонившись к ножке стола. «Господи, брат, что, черт возьми, произошло с твоим лицом?» Лицо Райана было покрыто мелкими розовыми царапинами, из которых уже начинала сочиться кровь. Было похоже, что он проиграл бой с хорьком. Эспозито уже начинал тяжело дышать. Кейт поднесла руку к рту, чтобы сдержать смех или ужас. Она не была уверена, что именно. «Это он тебя так поцарапал?» «Нет, у него что-то торчало из пасти». Эспозито судорожно вдохнул. «Это была цепь из скрепок». «Скрепки?» — хором спросили Кассел и Кейт. «Да, у хорька». Эспо жестом показал на лице. «У него была с собой целая цепь из них, зажатая в зубах». «Оу!» Лицо Касла прояснилось. Так вот, что произошло с моей цепочкой скрепок. Кейт, Райан и Эспозита повернулись и уставились на Касла. Что? Одна тайна раскрыта. Чувак, это не смешно. Голос Эспа стал страшнее. Он использовал эти скрепки как нунчаки. Как будто он сделал это специально. Как будто это было его личным. Хави действительно нуждался в терапии. Кейт погладила его руку, спрашивая себя, а не предложить ли ему подышать в бумажный пакет. «Эспозит, а тот хорек не мог! Я знаю! Я видел! Стоп, стоп, стоп!» Кассел вздрогнул, прижимая руки к ушам, а Кейт осторожно стерла пятно от слюны со щеки. «Успокойся, брат!» Райан поднял лицо. Оно было покрыто кровью, но имело на удивление нормальный вид. Не считая царапин, это было его самое вменяемое выражение лица за сегодняшний день. Видимо, появление хорька подарило новую надежду на его поимку. Он всего лишь прыгнул на меня, потому что мы его испугали. Это не его вина. — Не его вина! — Эспозитоп обагровел. Еще немного, и его бы хватил удар. — Послушай себя! Ты говоришь, как жертва насилия! Не защищая этого злоумышленника! — Думаю, это ты должен послушать самого себя! — Райан поднял брови. — И что все это значит? Все застыли. «Гейтс!» «Вот дерьмо!» Кейт закрыла глаза. «Мистер Кассел, почему вы на полу? Почему детектив Эспозита облит кофе?» Кейт побледнела. «И почему у детектива райна такой вид, будто он играл с белкой?» «Белки-грызуны!» — заметила детектив Карповский, стоявшая в дверях и никем не замеченная. «Должно быть, аббатство Даунтон закончилось, и она бессовестно подслушивала в дверях». Кстати, она там была не одна, а вместе с большей частью отдела. Гейтс медленно повернулась к ней, подняв одну бровь. «Я знаю об этом, детектив Карповский. Есть ли какая-то причина, по которой вы решили напомнить мне классификацию?» Карповский многозначительно бросила взгляд на Райана, потом на Гейтс. В это время Кейт не дышала. Кассел и Райан прикидывались парализованными, а Эспозита пытался не хрипеть. «Нет, сэр, никакой причины». Карповский снова приобрела свой обычный невозмутимый вид. Может, она и боялась Харьков, но выдавать товарищей не собиралась. Только полезная информация. Я люблю изучать что-нибудь новое каждый день. Спасибо за пояснение. Немигающий взгляд капитана напоминал Акулу. Пожалуйста, возвращайтесь к работе, прежде чем я забуду, что работаю в отделе убийств, а не в начальной школе. Народу двери быстро рассосался, чтобы убрать со столов карты и имитировать бурную деятельность. Гейт снова повернулась лицом к комнате отдыха с все еще поднятой бровью. «Ну так что?» Они молчали, ожидая, а не придумает ли Кассел какую-нибудь офигенную историю, объясняющую все и всем. Смешные объяснения были его коньком, и в данном случае за смешным не надо было далеко ходить. Кейт стрельнула в него взглядом и обнаружила его совершенно смущенным и растерянным. Было не похоже, что он придумывает историю. Сердце Кейт упало. Если даже Кассел не в состоянии придумать объяснение, то у них серьезные проблемы. Гейтс продолжала сверлить их пристальным взглядом, в котором уже угадывалось предчувствие триумфа. «Она догадывалась. Она уже знала». Если она знает виновника, то Райан отправится в транспортный отдел, а она и Эспозита получат по полной, как соучастники. Возможно, их даже отошлют домой, без оплаты сегодняшнего дня». Кейт сделала небольшой вдох. «Возможно, их отошлют домой? О, это было бы лучшим подарком за весь день. И прямо сейчас она и Касл могли бы уехать. Они могли бы остаться одни». Тяжелый, тревожный комок в ее груди мог бы рассосаться, и она могла бы спросить его о телефонном звонке. Ее квартира была ближе, таким образом Эспозита откашлялся. — Сэр, это была моя ошибка, я забыл добавить в воду, когда собирался варить кофе. Таким образом кофейник перегрелся и взорвался, когда детектив Райан был рядом. Его голос сорвался, он кашлянул, но продолжил снова. — Нам повезло, что глаза не пострадали. «Тогда почему вы покрыты кофе?» Гейтс сузила глаза. Эспозитор раскрыл рот и закрыл его снова, беспомощно глядя на Кейт. Та безучастно молчала. Она не знала, что можно сказать. «А это было уже моей ошибкой!» «Слава богу!» Кассел вступил в бой. «Детектив Райан так испугался, когда кофейник взорвался!» «Да, он кричал, как девчонка!» Добавил Эспозитор, все еще кашляя, но пытаясь помочь из последних сил. Райан бросил на них недоброжелательный взгляд из-под окровавленной салфетки. Эспозита беспомощно пожал плечами, а Кассел продолжил, слегка повысив голос. «Я от неожиданности выплеснул свой кофе, который попал на детектива Эспозита». «Ага». Гейтс подозрительно перевела взгляд с райна и Эспозита на касла «Я вижу». «И где же ваша чашка, мистер Кассел?» «В мусоре». Не моргнув, глазом солгал Кассел. Я подумал, что лучше всего ее немедленно выбросить, чтобы еще кому-нибудь не причинить боль. Как заботливо. Взгляд Гейтс все более сужался, и Кейт видела, что она не верит ни единому слову. Как же нам всем повезло, что у нас есть вы, мистер Кассел. Но у нее не было никаких улик. Очень хорошо. Заканчивайте уборку, приведите себя в порядок и возвращайтесь к работе. Они выдохнули все разом, когда капитан ушла и закрыла за собой дверь комнаты отдыха. «Нас чуть не поймали», — подчеркнуто серьезно заметил Кассел. «Нужно найти этого хорька, пока он не напал еще на кого-нибудь. Мы все знаем, кого она обвинит в этом». Кейт потерла виски. «Хорошо, что есть повод для волнений». «Да, Гейтс знает, что что-то происходит. Вы видели ее лицо? Она явно вышла на тропу войны». «Ну, в общем, насчет харька», — Эспозита кашлянул, не глядя на друга. «Если ты хочешь, я помогу тебе его найти». Райан кряхтя поднялся на ноги, одной рукой прижимая к лицу салфетку. Он, колеблясь, положил руку на плечо Эспозита. «Спасибо, брат. Это много для меня значит. И прими мою благодарность за то, что спас мою задницу перед Гейтс». «Конечно, бро», — Эспозита задыхался от избытка чувств. — Мне жаль, что я не помогал тебе раньше. Мы ж партнеры. — Нет, это я сожалею. Я знаю, как ты не любишь харьков. Я должен был сказать Жене, что не могу сделать этого, отказаться. — тащить его сюда. Касл встал и придвинулся ближе к Кейт. — Они в порядке? Она улыбнулась. Ее мальчики были смешные и восхитительны одновременно. — Думаю, да. Касл искоса взглянул на нее, усмехнувшись. — Эй, парни, может оставить вас наедине? «Мы можем уйти отсюда?» «Да», — добавила Кейт. «Может, отдохнете вдвоем в комнате отдыха?» Райан и Эспозита их проигнорировали и обнялись по-мужски, похлопав друг друга по плечам. Кейт подавила вздох облегчения. По крайней мере, хоть чьи-то отношения на сегодня были спасены. 15 часов 29 минут. 12-й участок, комната отдыха. «Просто сделай это!» Кейт сидела за столом и пила уже неизвестно какую по счету чашку кофе. Эспозит и Райан были в отделе, планируя их совместные действия. В настоящее время они перестраивали доску расследований по сбежавшему Харьку, чтобы получить свежий взгляд на ситуацию. Касл делал себе кофе со взбитыми сливками, тщательно выполняя весь необходимый ритуал, на который у Кейт никогда не хватало терпения. Она была вполне уверена в своем решении подождать до вечера, чтобы расспросить Касла о телефонных звонках. Но внезапно вся напряженность и беспокойство, сидящие у нее внутри, заставили Беккет открыть рот. «Большие планы на завтрашний вечер?» Она сразу пожалела, что сказала это, но, как всем известно, слово не воробей. В груди Кейт образовалась огромная яма, в которую она готова была рухнуть. Отвлеквшись на секунду от кофе-автомата, Кассел неуверенно улыбнулся. Или неохотно? Возможно. Она не смогла прочитать его. В этот момент он был так же непонятен ей, как и большую часть сегодняшнего дня. Да, я надеюсь, что это так. Так или иначе, Кейт удалось сохранить лицо, потому что все остальное в ней медленно разваливалось, потому что, черт побери, в глубине души она действительно полагала, что не права. Кассел все еще продолжал ей улыбаться, улыбаться так, будто это не он только что расколол надвое ее сердце и превратил ее в королеву мелодрамы. Это причиняло боль. Она ничего не знала наверняка, и они должны были объясниться, чтобы она перестала обдумывать все то, что против воли возникало в ее голове. Она сглотнула ледяной комок в горле, ей нужна была минута, чтобы собраться, одна минута. Она глубоко вздохнула и медленно попросила свой голос не дрожать. «О, хорошо! Замечательно! Желаю весело провести время!» Это было все, что Кейт смогла выдавить из себя, прежде чем встать и двинуться к двери. Как это было глупо! Это было неправильно! Она не могла плакать! Она не должна была сбегать! Чертовы грёбаные слезы уже собирались в уголках ее глаз! Беккет должна была только сделать шаг к лифту. Наверное, что-то с ее голосом или лицом было не так хорошо, как ей казалось. Или просто он всегда мог прочитать ее, чтобы там Кейт о себе не думала. Поэтому не успела она дойти до коридора, как Касл оказался позади нее, схватив за плечи и поворачивая к себе. «Что случилось?» Он замолчал, увидев ее лицо, и Кейт поняла, что ей не удалось сдержать слезы. Она что-то начала бессвязно говорить, стараясь запутать его, выиграть несколько минут, но горло перехватило, и Беккет не могла сделать ничего полезного, кроме как вытирать слезы со щек, в то время как лицо Касла превратилось из непонимающего в растерянное. Резко потянув ее на себя, он открыл первую попавшуюся дверь и, зайдя сам, втащил ее за собой. Закрывая дверь, он погрузил их в темноту.